как я захотел написать об отце, Марине Голубовской. Первое. Люди донесли. Волхов на восходе свистел на воду. Его подглядели. Теперь пронизывающий ветер гнал Волхов против течения, в озеро. Еще на славянском конце... Свинья опоросилась одноглазым кабанчиком, да петух у неревлян кричал ночью человеческим голосом. Князь Глеб отметал суеверия из презрения к простолюдинам, но и среди дружинников находились такие, что верили в волхвование. Князь жестоко высмеивал их. Молебные отстаивал исправно, заставил воинов усвоить простую красоту службы. Князя, понятно, любили. Он рано понял истину. Прячь сомнения, побеждает победитель. Чувство, что рождал голос дьякона в кафедральном соборе, следовало скорее назвать ликованием. Читаемое на открытом лице князя, оно бодрило окружающих. Крещенный берсерк Олаф Гавриил Ирлен Койзер, сын Торира, цепного пса из Адельго-Берды, шел на полплеча позади. Он всегда находился неподалеку. Прозвище отца точно отражало способности сына. Груда мышц, заросших сухим волосом, жестким и завитым, как проволока на прилавке ювелира, Скандинав не надевал кольчуги, борода, покрывающая все лицо, выпученные глаза, взгляд неразумного бычка. Те же глаза наливались священным безумием, наполняли противника подкаленным страхом, стоило не зайти боевому духу. Беспощадно и резко гвоздил он врага боевой секирой, всегда наповал. На этой земле князь Глеб опасался одного Ирлен что до небесного суда запретил себе думать о непонятном. Епископ как-то обмолвился, что вечность – мгновение, в котором чудесным образом объединяются разные времена. То, что живет с человеком – память, то, что должно произойти – виделось туманно жизнь зависела от удачи и крепкой руки, страх лишь казался необозримым. Хорошо Олафу Гавриилу скандинав жил просто, без памяти и страха. Когда Тор вселялся в широкую грудь, воин терял еще и слух, воображение уносило его в схватку. Ангел смерти заберет тело, но дух викинга и в пышной Вальгалле продолжит войну и бражничество. Ильян Койзер умел только спать, быть пьяным и неистощимо свирепым. Князь иногда завидовал скупым потребностям берсерка. Исподваль учился непоказной твердости своего воинственного юродивого. Епископ, строгий слепой старик, пугающий гневом господним, Отпуская ему прегрешение, смирился. Сила исповедующегося подавляла пастыря. Он долго и сосредоточенно молил небеса над колено преклоненной фигурой. Рука, ложащаяся на епитрахиль, не дрожала. Тепло передавалось голове. Это было приятно. Сейчас они шли, сохраняя боевой порядок. От площади к берегу реки, к многоголосой толпе, ноздри Охотника ловили запах холодной влаги. Ветер бил в лицо, но не мог остановить воинов. Размеренно и твердо ступали кожаные сапоги по земле, по талому снегу лязгали железо. Язычники боготворят воду и огонь, ветер и звезды. Князь привык к их богам, как привыкают или смиряются с неприятной чертой в характере близкого друга. Олаф Гавриил и другие немцы в кавычках колдовали над своим оружием. Запретить их обряды князь не мог. Как воин, он даже понимал эту веру. Иногда подолгу глядел на темно-синюю сталь дамасского клинка, как в магическое зеркало. О чем-то думал. Клеп Святославович остановился, чуть не дойдя до первых рядов. Они пахли мокрой землей, кислой, плохо проквашенной кожей. Большая кровь была бы сейчас опасна. Руки не поднял, только крепче стал сжимать рукоять топорика. Войны замерли за спиной предводителя. Громадный Ирлен Койзер держал тяжелую секиру, что пук соломы. Глаза викинга начинали мутнеть, наливаться кровью. Сегодня подвиг мог обернуться бедой. Тор приходит. «Я становлюсь не я, а он», — прямодушно рассказывал воин. «Вижу неистовых валькирий. Гром боевого рога звучит в моих ушах». Ему верили, видели в деле. В киснеме, на Белоозере, где ловились отменные судаки, Чудин ранил Олафа Гавриила в плечо. Берсек перекусил зубами древко стрелы, и когда подбежали, все было сделано. Шестерых данников с разможенными головами отправил он в свой хель, прямиком в самрадную глотку дракона. Кровь стыла в жилах, от их нечеловеческого визга. Остальные позорно бежали. Честь и слава. Эти основные для дружинников слова отсутствовали в чудском языке. Лесные язычники — люди засады и предательства. Бесстрашие лишало их воли. Смерть для них многогласа и зубаста, как зверь полуночный как глупый идол алчущий крови. Они боялись ее. Вечером у костра князь самолично вырезал наконечник из плеча. Скандинав не сдал ни звука, длинным языком зажал рану, а потом все лизал и лизал кровь, пока она не унялась. Утром принесли дань. Ирлена Койзер стоял у саней, Смеялся от счастья, как ребенок. Он не испытывал боли, не чтил серебра. Соболи, равно как и женщины, его не интересовали. «Покажи, как Селинзень подзывает уточку», — приказал вдруг князь. По лицу Олафа Гавриила пробежала тень. Слава богу, гигант еще слышал. Мускулы лица расслабились, в недоумении уставился он на своего повелителя. «Давай, давай, все свои», — подбодрил Глеб Святославович. Берсерк покорно растянул губы и издал непристойный звук, никак не похожий на птичий зов. Дружина грохнула от смеха. Ирлина Куйзер слыл плохим охотником. Учиться тебе еще надо, Гаврила, примирительно сказал князь. Шутка вывела дружину из озноба. Викинг будет теперь конфузиться, размышлять, Умелое слово действует на него, как удар обухом. В толпе напротив смех не поняли, грозно насупились. Князь смело шагнул вперед, навстречу недовольству. Мятежная сволочь отводила глаза. Там, на площади перед собором, облаченный в святительские ризы, стоял ревностный епископ. Слепой старец, высоко держа в руках крест, проповедовал немногим верным – Большинство стеклось сюда, к своему волхву, к своей поганой реке, что нарочно потекла вспять в плоское озеро. Но не в вере было дело, в житие, в подползающем голоде, в прошлогоднем недороде на низу, в плохой нынешней зиме. Собственно, в землях голод уже выл и гулял, как последнее вьюга. Кольцо сжималось, подступало к великому Новгороду. Люди у реки знали его силу. Волхов наплел небылиц, они поверили, по привычке и от испуга. Теперь чародей стоял против князя, крепкий, еще не старый, с чуть косыми лисими глазами, как у всех у них, неревлян. Он один не боялся встречи. — Значит, знаешь правду, — громко прокричал князь. Волхов был похож на дерево у перекрестка дорог, что тайно наряжают к приходу весны, весь в ленточках и разных амулетах. Он вдруг закатил глаза, завертел страшными белками, похоже, не расслышал княжеских слов. Рассказывали, что они пьют отвар из грибов, шляпки которых покрыты струпьями, как лица прокаженных. Тогда на них тоже накатывает, воображение уносит колдуна в иные миры как берсерка в битве. Волхов вызывал в князе брезгливое отвращение, но повторять вопроса он не стал из гордости. Наконец, отрешенные глаза вынырнули из змеиного подземелья, пересеклись с княжескими, твердыми и трезвыми. Во взгляде кудесника блуждали недобрые искры иного света. «Знаю, князь, я много знаю» произнес он на выдохе, борясь с уводящими из этой жизни силами. Злость вскипела, слепая и яростная, на миг затмила разум. Не думая о последствиях, князь закричал, перекрывая свистящий ветер. «Предвидишь ли, что будет с тобой в сей день?» Огонь встал между ними. Его все ощутили, притихли. И только Олаф Гавриил, пес на привязи, заскрежетал зубами. Его безумная сила влилась в князя Глеба. Великие сегодня чудеса сотворю. Все увидите, прокричал Волхов, повернувшись в полуоборот к толпе. Нет, не бывать! Припечатал князь Глеб, шагнул Вскинул топорик, рубанул по голове поганого грибоеда по ничего, не защищающей меховой шапочке. Волхов упал. Черная и алая, две змеи бежали от ног князя. Мешались сталым снегом и холодной землей. Спешили к подземной реке, прямиком в драконово логово. Толпа выдохнула, но князь опередил, не дал времени помыслить. «Все слышали!» — Вот вам чудо! Выдержал мгновение, закричал снова. — Жито хватит на целый город. Завтра открываю амбары. — Бегите на площадь, кайтесь перед лицом святой Софии, епископ Милосерд. — А ну! Последний возглас разбудил их. Завопили, заобнимались и покатились в ворота на соборную площадь недоумевая и стыдясь сотворенной подлости. Глеб Святославович провожал их взглядом, непоколебимый и сильный. Унять дрожь в коленях все же не удавалось. Слава Богу, никто ее не замечал. Людей приковывало лицо. За спиной услышал, как по-детски радостно рассмеялся, изучая труп Волхва олов Гавриил. Слепой епископ как-то сказал У нас есть дневные часы и ночные часы. У нас есть память, есть сиюминутные ощущения и, наконец, у нас есть будущее. Будущее, которого мы еще не знаем, но предчувствуем или боимся. От темечка до пят князя сковала морозом. В глазах застыла синяя дамасская сталь. Взгляд против воли протянула река. А ветер рвал с бурунов пену. Ее клочья неслись над холодной водой. Волхов упрямо тек вспять. Сила его была неистребима.